Говорили, что какая-то женщина, еще прелестная, несмотря что лета и грусть помрачали черты ее лица, прихаживала иногда тайком в дом князя Василия Васильевича, где дитя прежде живала, а потом в терема царские, целовала его в глаза и в уста, плакала над ним, но не называла его ни своим сыном, ни родным. «О чем плачет эта пригожая добрая женщина?» – спрашивал Навик, и сам после такого свидания становился грустен. Софья полюбила его, и, как говорят русские в избытке простого красноречия, души в нем не стало чаять. Сначала назвала его милым пажем своим. Но потом, видя, что зоркие попечители Петра смотрели с неудовольствием на эту новость, как на некоторое хитрое похищение царской власти, с прискорбием вынуждена была переименовать своего маленького любимца в «Новика». Желая, однако же, отличить его от других детей боярских, носивших это название, из-под руки запретила им так называться. Он должен быть единственным и последним «Новиком» в русском царстве. «Я на этом настаю говорила она, — и выполнила свое слово. За нею все, от боярина до привратника, называли его последним на веку. Имя его затвердили и за пригожим сиротою удержали. Об отческом прозвище его не смели спрашивать или по обстоятельствам умалчивали. Дитя это не по летам было умно, не по летам гордое, Нередко, встречаясь с царевичем Петром Алексеевичем, которого годом или двумя он был старше, измерял он его величаво черными быстрыми глазами своими. Петр Алексеевич, рожденный повелевать, и в детстве уже был царь. Он не мог стерпеть дерзкого осмотра сестры на любимца и раз, заспорив с ним, ударил его в щеку сильную рукою, а тот хотел отплатить тем же. Софья поспешила стать между ними и с трудом вывела своего любимца из покоя. Но чтобы подобные встречи не могли иметь худых для него последствий, она удалила его за 30 верст от Москвы в село Софьино, где имела на высоком и приятном берегу Москвы реки Терем и куда приезжала иногда наслаждаться хорошими весенними и летними днями. Там поручила она его другу Милославских и князей Хованских, человеку ученому, но злобному и лукавому, как сам сатана, прости Господи, наделавшему отечеству нашему много бед. Имя его, не хочу его выговаривать, так оно гнусно. Все жалели, что попал в такие руки юноша, которого пылкую душу, быстрый разум и чувствительное сердце можно было еще направить к добру. И в самом деле, лучшие качества его отравлены этим василиском Навик 18 лет погиб на плахе в третьем стрелецком бунте. И сбылось слово Софьи Алексеевны. Это был последний. Кропотов, доселе закрывавший глаза рукою, которую облокачивался на колено, вдруг зарыдал, встал поспешно и выбежал из замка. Ватбольский, посмотрев на него с сожалением, что сделалось с нашим братом Семеном? Бедный, я боюсь за его головушку. Полуэктов, ему не можется, на него нашел недобрый час, это не впервой. Я чаще с ним, я это видывал. Пускай его размычит, постану кручину свою. Филя, бринчана балалайки запел на печальный голос. — У залетного ясного сокола подопрела его правая крылышко. Правая крылышко, правильно, перышко. Потом, вдруг переменив заунывный голос на веселый и живой, продолжал петь. «Еще что же вы, братцы, призадумались? Призадумались, ребятушки, закручинились. Что повесили свои буйные головы? Что потупили ясные очи в осору землю?» «Дюмон, в самом деле...» Что вы повесили головы свои, как будто на похороны друга собираетесь? Глебовской, волей и неволей доканчивай свой рассказ. Глебовской, слово два-три, и я кончу его. Говорили, что прекрасная женщина, прежде тайком посещавшая на века, собрала его растерзанные члены и похоронила их ночью. Вот вам, ось поспич, повесть вместо предисловия к моей песне. Надо бы еще прибавить, что Навик имел сказать, по-вашему, необыкновенный дар к музыке и поэзии. По-нашему он был мастер складывать песни и прибирать к ним голоса. Песни его скоро выучивались памятью и сердцем, певались царскими синными девушками и в сельских хороводах. Еще и ныне в софьине и Коломенском слывут они любимыми, И, вероятно, долго еще будут нравиться. Ту, которую я вам буду петь, любила особенно Софья Алексеевна. Говорят, она плакивала, слушая ее, от предчувствия или потери своего любимца, или от другой причины. Филя, ну-ка, заунывную, сладко пел душа. Филя, душа-соловушка. Как не знать ее, ваше благородие? Она в старинные годы была в большой части ей. Красная девка шла на нее вереницей, как рыба на откормку. «Извольте начинать, а мы подладим вам». Филя играет на балалайке, Глебовской поет. Сладко пел душа Соловушка в зеленом моем саду. Много-много знал он песенок, слаще не было одной. Ах, та песня была заветная, рвала белу грудь тоской, А все слушать бы хотелось, не расстался бы в век с ней. Вдруг в это время затрубили сбор уставки фельдбаршалской. Фон Верден, тихо, слышите, господа, Трубушка поет нам свою песню. Несколько голосов с неудовольствием, слышим, слышим. Смотри, Грибовской, за тобой долг нам всем-всем, Долг платежом красен. Все бросились с мест своих, кто за мундир, кто за парик, кто за палаш и так далее. Минуты в три замок опустел, и там, где кипела живая беседа, песни и музыка, стало только слышно шурканье оловянных ложек, которыми, очищая сковороду от остатков жареной почки с луком, работали филя и широкоплечий в засаленной рубашке драгун. Изредка примешивалась к этому шурканью робкое чоканье чар. Глава четвертая. Совет. «Тальбот, и мой совет с рассветом переправить через реку все воинство и стать в лицо врагу, герцог, подумайте». Леонель, но герцог, что думать здесь? Минуты драгоценны, теперь для нас один удар отважный решит навек. Бесчестье или честь, герцог, так решено, и завтра мы сразимся. Орлеанская дева, перевод Жуковского. В переднем отделении обширной ставки С полумесяцем наверху, разделенный поперек на две половины, сидел в деревянных складных креслах, какие видим еще ныне, в домах наших зажиточных крестьян или в так называемых английских садах, мужчина пожилых лет, высокого роста, сильно сложенный. Он был в лосином поверх мундира калете, расстегнутом от жару на распашку. На груди висел мальтийский командорский крест. Нижняя одежда его свидетельствовала о наблюдении формы до того, что и широкие раструбы прикреплены были к стеблетам. Каштановые с сединой волосы, причёсанные назад, открывали таким образом возвышенное чело, на котором сидела заботливая дума. Из-под густого подбородка едва выказывался тончайшего батиста галстух, искусно сложенный. Пышные манжеты выглядывали из рукавов мундира, покрывая кисть руки почти до половины пальцев. Величавые черты лица, орлиный, хотя несколько пониклый взгляд, Важная наружность и движение все показывало в нем человека, привыкшего повелевать. Облокотясь на стол, подле него стоявший, он был углублен в рассматривание большого листа бумаги, разложенного по столу. В почтительном отдалении стоял молодой офицер в полном мундире со шляпой в руке. Сходство лиц заставляло догадываться о ближайшем их родстве. Взгляды и все движения молодого человека показывали, что сын, воспитанный в патриархальных русских нравах, стоит перед отцом и начальником. Русское великолепие вместе с азиатским окружало их. Снаружи над ставкою господствовал блестящий полумесяц. Внутри, вверх и полотно её были изукрашены разноцветными узорами, звездами, драконами и птицами в каком-то безвкусном смешении. С правой стороны, в углублении переднего отделения, подняты были края двух персидских ковров для входа в маленький покой, обтянутый кругом такими же коврами, в котором свет со мраком спорил. Это была опочивальня. Через отверстие виден был в углу огонек, теплившийся в серебряной лампаде перед иконой. Сергия Чудотворца. Образ этот, писанный на гробовой доске преподобного, взят был из Троицкого монастыря и обносим во всех походах шведской войны. К этой иконе прислонен был образ спасителя, как жар, горевший от драгоценных камней его осыпавших. Это первое и святое богатство русских, залог их здравия и счастья, стояло на столике, накрытом белой камчатой салфеткой. Неверный, едва мерцающий свет от лампады, падая на темный лик святого, исполнял невольным благоговейным трепетом всякого, кто проникал взорами в это упокойце. На краю стола лежала книга в черном кожаном переплете, довольно истертом и закапанном по местам воском. Это была книга «Псалтырь». В левом углу на кровати, грубо сколоченной из простого дерева, лежало штофное зеленое одеяло, углами стеганное, из-под которого выбивался клочок сена, как бы для того, чтобы показать богатство и простоту этого ложь От входа в ставку по левой стороне главного переднего отделения развешаны были на стальных крючках драгоценные кинжалы, мушкеты, карабины, пистолеты и сабли. По правую сторону висели богато убранное турецкое седло с тяжелыми серебряными стременами, такой же конский прибор, барсовый чепрак, с двумя половинками медвежьей головы и золотыми лапами и серебряный рог. Перед седлом, отступя от полотна ставки, на стальном клепышке, обвитом золотой проволокою и прикрепленном к невысокому шесту, сидел сокол, накрытый пунцовым бархатным клубуком. Он беспрестанно гремел привешенным к шее бубенчиком, щипля серебряную цепочку, за которую был привязан. Кругом его рассыпаны были перья, остатки от бедной жертвы еще недавно им растерзаны. Под столом на богатом персидском ковре лежала огромная, буро-пегая датская собака, положив голову к ногам своего господина. Сидевший в креслах, услышав стук хвоста ее по земле, сказал, улыбаясь, а а верно, кто-нибудь из домашних». Едва он это выговорил, послышался шорох у входа в ставку И знакомый нам крошка-генерал со всею дипломатической важностью и точностью военной дисциплины, держа щипком левой руки шляпу, а в правой большой сверток бумаг, который, подобно свинцу, тянул ее мерными шагами, приблизился к нему, наклонил почтительно голову и, подавая сверток, произнес «Высокоповелительному, высокомощному господинку» генерал-фельдмаршалу и кавалеру-боярину Борису Петровичу Шереметьеву, честь имеет рапортовать всенижайший раб его якушка по прозванию Голиаф, что он имел счастье выполнить его приказ, вследствие чего имеет благополучие повергнуть к стопам высоко вы, э, высоконожным Все покорнейшие, представляемые при сём бумаге, которые вышеречному господину, фельдмаршалу и прочее, и прочее, и прочее, имя и звание персоны рек объясняет лучше. Лучше и короче, прервал Карлу фельдмаршал. Взял у него свёрток, не показывая большого нетерпения, и, прочтя адрес, закричал стоявшему в отдалении молодому офицеру Михайла, «Попроси ко мне, господина генерал, крик комиссара». «Слушаю», — сударь батюшка, — отвечал молодой человек, и поспешил выполнить данное ему приказание. По выходе его фельдмаршал встал с кресел, медленно пошел в опочивальню свою, пробыл там недолго и, возвратившись, сел опять на прежнее место. Самсоныч, — сказал он ласково, вынув два червонца из небольшого свертка, который он с собою принес, и бросив их в шляпу маленькому посланнику, ты привез нам что-то тяжелое, может быть, доброе. Спасибо. Эх, ты мне плюнул в шляпу, Боренька, — вскричал Карла, рассматривая подарок. Годится на подметке но ну, смотри, уговор лучше денег. Когда ничего доброго не найдешь в этих грамотках, так возьми свое золото назад. Сам батюшка наш, светлые очи, Петр Алексеевич, по приказу Божию к прадеду Адаму в поте лица ест хлеб свой, да и нам велел кушать его недаром. Помнишь, ведь это было при тебе» когда он выковал на заводе под Калугую 18 пуд железа своими царскими руками. А заводчик-то, Миллер, хотел подслужиться ему, дескать, он такой же царь, каких видывал я много, и отсчитал ему за работу 18 желтопузиков, что ты пожаловал теперь, что ж наш государь-батюшка, Грозно посмотрел на него и взял только, что ему следовало наравне с другими рабочими. 18 алтын. Да и то на башмаки, которые видел ты, были у него тогда худеньки как у меня теперь. Правда. Но я плачу тебе по цене твоих заслуг. Ты свое дело сделал. Зачем послан, то привез. А за то, что в бумагах не отвечаешь. Заслужил-то я не один. Что дело, то дело. Я было забыла об Ильзе. Отдай ей это на новую повязку и скажи от меня спасибо. Борис Петрович, произнеся это, бросил Карли в шляпу несколько червонных и, послышав опять стук от хвоста и легкое мурчание собаки, спешил надеть на себя пышный парик. Карл, дипломат, догадался, что он будет лишним при новом гости и, не дожидаясь приказа своего повелителя, неприметно скрылся из ставки. «Добро пожаловать!» «Господин Обер, крикс комиссар» произнес важно и ласково фельдмаршал. Обратившись к вошедшему с сыном его, махнул рукою последнему, чтобы тот удалился, а гостю показал другую, «Место в складных креслах, неподалеку от себя и подле стола. Вести от вашего приятеля. Адрес на ваше имя», — продолжал он, подавая Паткулю сверток бумаг, полученный через маленького вестника. «Тайны я от вас не имею, господин фельдмаршал», — возразил Паткуль, садясь в кресло, развернул сверток и, не бросив даже взгляда на бумаги, подал их Борису Петровичу. Извольте читать сами. «За атенцию благодарю. Посмотрим, что такое», — говорил с важностью русский военачальник. «Во всем чрезвычайно осторожный, хладнокровный и разборчивый» прочитывая бумаги про себя по нескольку раз с остановкой, во время которой он задумывался, и потом отдавая их одну за другую собеседнику своему. Между тем, в глазах последнего, видимо, разыгрывалось нетерпение пылкой души. Посмотрим, что такое. Список полкам, расположенным на квартирах и на заставах. Вот это я люблю. Ах, какая аккуратность, какая пунктуальность. Число людей в грегиментах, имена их командиров и даже компаньонс-офицеров, даже свойства некоторых. Право — это сокровище. А кто составлял, господин генерал-крикс-комиссар? Швед, о котором я имел уже честь вам говорить И который, вероятно, передал эти бумаги вашему посланному Фельдмаршал задумался Потом, переменив шутливый тон на важный, сказал Швед Изведали ли вы его хорошенько? Как самого себя Настало время и вам его узнать Испытание перед вами «Помните, любезнейший мой господин падкуль что мы должны делать этот экзамен армией, мне вверенную армией, которой вы также со мною хранитель». Никогда этого не забываю. «Извините, прошу опять, исследовали ли вы, не кроется ли тут обман, предательство?» После сказанного мною другому я не отвечал на этот вопрос. Но, зная вас, я присовокуплю, что честь моя порукаю за справедливость и верность этих бумаг. И все это составил он один? Как мог один человек получить такие полные огромные сведения? Он имеет верного смышленого помощника. Кто же это такой? конюх баронессы Зегевольд и временный коновал в шведском рейтарском полку. Кучер, вы шутите? Я никогда еще не смел этого делать с вами, господин фельдмаршал, особенно в таких делах, от которых зависит ваше и мое доброе имя, благосостояние и слава государя, которому мы оба служим. Кому лучше знать, как не главнокомандующему армией какими мелкими средствами можно вовремя и впору произвесть великие дела? Правда. Но можно ли положиться на верность сведений, доставляемых конюхом вашему приятелю? Опять скажу, как на меня. Диковинное дело, ей-богу. Вы имеете особенный дар употреблять людей по их способностям. У вас конюх, еще и не ваш, делает то, что я не смел бы поручить иному командиру. О, этот человек низкий званием, но высокий душевными качествами. Старый служитель отца моего, дядька мой, мне преданный, готовый жертвовать для меня своей жизнью, благороден, как лезвие шпаги. Лукав, как сатана. И он решился из преданности к персоне вашей идти в служения к женщине амбиционной, сумасбродной, как слышно, врагу вашему, с позволения сказать неординарные высокие чувства. Сердце и способности ума бесприкладные и в таком звании. В наш век великие способности ума, и в низком звании не диковинка. Вы имеете много ближайших тому примеров. Вы знаете, кто был тот, кого называют государь своим Алексашею, дитёю своего сердца, чьи заслуги вы сами признали. А другой любимец государев, Шафиров, Сиделец, отличный офицер в вашей армии, Боур, лифлянский крестьянин. Да, с позволения сказать, люди, о которых вы говорите, каждый из них достоин более или менее оттенции и любви царского величества. С юных лет выведены прозорливостью его на ступень ими заслуженную. Они успели уже напитаться его духом и перевоспитать себя. Действуют теперь из амбиции, из награды, из славы, но ваш, ваш, как вы его называете, Фриц Трейман, ваш Фриц, заслуживающий свое прозвание, из каких наград действует? Из одной преданности мне. Вот это-то и заслуживает удивления в наш век. Но посмотрим, что скажет нам этот лоскуток бумаги читает в полголоса на немецком языке, делая по временам свои замечания на русском. Генерал Шлиппенбах, видя, что русское войско, хотя и многочисленное и беспрестанно обучаемое, не оказывает с 1 января никакого движения на Лифляндию и, почитая это знаком робости, перешедший в него от главного полководца... Главного полководца, да. Посмотрим, увидим. Дух начальника переходит, конечно, в подчиненных. По нем выстраиваются они. Далее что? Решился этим состоянием русского войска воспользоваться, распускает слухи, что изнеможение и нарвский страх господствуют в нем. Страх? «Это уж слишком много, любезный мой противник, да еще и крестничек эра Правда, мы там только что отшлифовали свои шпаги. Теперь не в защите сами напросились, господин скандинавский рыцарь. Мы поменяемся перчатками на славу или стыд, чтобы стрела, которую вы мне посылаете, не отскочила назад». Краткое молчание. Страх. Я вчера собирал господ начальников полков, и они засвидетельствовали, что в войске мне вверенным господствует только дух нетерпения, что все, от командира до солдат, горят сразиться с неприятелем. Вы сами можете засвидетельствовать. Скажите поход, господин фельдмаршал, и все. И все. Все, что носит звание воина в стане русском, почнет этот приказ наградою царскую, милостью Бога. Им наскучило стоять в бездействии, они изведали уже сладость победы. Осторожность мою они называют, да, тем, что ее почтет всякий, кто вас не знает, страхом. Господин «Генерал Крикс-комиссар, я говорил правду царям, и не побоюсь вам ее сказать. Слушаю. Судя по пылкому, нетерпеливому характеру моему, другой на вашем месте имел бы право думать, что сведения вам ныне доставленные мною сочинены» но прозорливости полководца, избранного самим Петром Великим после неудачных чужих выборов, открытая и прямота этого же характера. Вы знаете, что для представления вам истины я таких далеких средств не употребил бы, что мнение, которое об вас имею, не старался никогда таить от вас же. То, что я думаю, Не боюсь никогда сказать, и теперь подтверждаю перед вами. Ваша осторожность, плод холодного и расчетливого ума, уже слишком далеко простерла виды свои и готова превратиться в слабость. Слушаю. Вы думаете дождаться конца года, чтобы действовать, как начали его зимою под эростфером?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 Теперь, в принципе, и сказал фельдмаршал Вступя опять в прежнее хладнокровное состояние, постараемся разведаться с прицелозным разумником и храбрецом Шлипенбахом и воспользоваться собственными его умыслами. Мы упредим его. С главными силами авансируем нынеже форсированными маршами.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 Мы посадим сильную партию охотников на лодках под командою генерала Гулицы, толкнём их на воды и увидим, как осмелится нога шведа, этой заморской погани, осквернить землю русскую святую, великую отчину наших царей, а почевалиму божьих угодников. Я хочу, чтобы в то же время, когда знамена русские водрузятся с честью на горах ливонских,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 Вообще русский любит удалые затеи, отвагу, вырвать да подать, в одно ухо влезть, в другое вылезть. Вот любимые поговорки, означающие дух народный.